Они выехали из Бремерворда ранним холодным утром, в тумане, впитавшем в себя яркость красного шара солнца, выкатывающегося из-за горизонта. Выехали в т р о ё м Как решили раньше. Они не разговаривали об этом, не строили планов. Просто хотели быть вместе. Какое-то время. Покинули каменистый мыс. Распрощались с рваными клифами над пляжами, странными формациями, сеченных волнами и водоворотами известняковых скал. Но спустившись в зеленую, усеянную цветами долину доль а д а в а т т ы все еще слышали запах моря, глуприбоя и резкие дикие крики чаек. Лютик не переставая болтал, перескакивал с темы на тему и практически ни одной не заканчивал. Рассказывал о стране барса, где глупый по его мнению обычай велит девушкам хранить невинность до самого замужества, о железных птицах с острова и не спорхит, о живой и мертвой воде, о вкусе и удивительных свойствах сапфирного вина, именуемого черр. О королевских четверяшках из э б е н г а жутких надоедливых обжорках по имени Пуцци, Грици, Митци и Хуан Пабло Вассермиллер. Рассказывал о популяризуемых соперниками новых течениях в музыке и поэзии, которые, по мнению Лютика, были чудовищами, воспроизводящими жизненные отправления организма. Геральт молчал. Эсси тоже молчала или отвечала односложно. Ведьмак чувствовал на себе ее взгляд. Взгляд, которого избегал. Через реку а д а л а т т ы переправились на пароме, причем тянуть канаты пришлось самим, поскольку паромщик пребывал в состоянии п о т е т и ч е с к и о п ь я н е н н ы й м е р т в е ц к и б е л ы й неподвижно т р я с у щ и й с я у с т р е м л е н н ы й в пространство бледности, и не мог оторваться от подпирающего на вес столба, за который у х в а т и л с обеими руками, и на все вопросы отвечал одним единственным словом, звучащим как «вург». Местность на другом берегу а д а в а т т ы понравилась ведьмаку. Лежащие вдоль реки деревни были в большинстве своем огорожены ч а с т о к о в о м а это давало некоторые шансы отыскать работу. Когда утром поили лошадей, глазок подошла к нему, воспользовавшись тем, что Лютик удалился. Ведьмак не успел отойти. Она застала его врасплох. «Геральт», — сказала она тихонечко, — «я больше не могу. Это выше моих сил». Он пытался не смотреть ей в глаза. Она не позволяла. Стояла, поигрывая, висящей на шее голубой жемчужиной, оправленной в серебряные лепестки, а он снова жалел, что перед ним нет рыбоглазого чудовища с саблей, у к р ы т ы й под водой. «Геральт, что-то надо делать, верно?» Она ожидала его ответа. Его слова. Немного жертвенности. Но у ведьмака не было ничего такого, чем он мог бы пожертвовать, и она знала об этом. Он не хотел лугать. А по правде говоря, и не мог, потому что не мог решиться сделать ей больно. В положении спас Лютик, надежный Лютик, появившийся неожиданно. Лютик со своей безотказной тактичностью. «Ну, конечно же!» — воскликнул он и, размахнувшись, кинул в воду прутик, которым раздвигал прибрежные заросли и гигантскую привечную крапиву. «Конечно же, вы должны что-то с этим сделать. Самое время. Я не намерен бесконечно и безучастно наблюдать за тем, что творится между вами. Чего ты от него ждешь, куколка? Невозможного? А ты, г е р а л ь д на что рассчитываешь? На то, что глазок прочтет твои мысли, как...» Как та, другая. И что этим удовольствуется, а ты удобненько помолчишь, думая, будто не обязан ничего объяснять, что-либо заявлять, в чем-то отказывать. Не обязан раскрываться. Сколько времени, сколько фактов вам требуется, чтобы понять? И когда вы хотите понять? Через сколько лет? В воспоминаниях? Ведь завтра мы расстанемся, черт побери. Нет, с меня довольно. Боги, оба вы у меня вот где сидите. Вот тут вот. Хорошо, послушайте. Я сейчас в Орешнике в ы у м а ю себе ветку и пойду на рыбалку. А вы останетесь только сами с собой. У вас будет время, вы сможете все друг другу сказать. Так скажите же себе все, постарайтесь понять друг друга. Это не так трудно, как кажется. А потом, у боги, сделайте это. Сделай это с ним, куколка. Сделай это с ней, г е р р л т и будь добр. А тогда, черт побери, либо у вас все пройдет, либо...» Лютик резко развернулся и ушел, ломая камыш и громко ругаясь. Сделал удочку из орехового прута и конского волоса и рыбачил до темна. Когда он ушел, Геральт и Эйси долго стояли, взявшись за руки и опершись о корявую вербу, наклонившуюся над губью. Потом ведьмак говорил. Говорил тихо и долго, а глаза глазка были полны слез. А потом, о боги, они сделали это. Он и она. И все было прекрасно.